скити — тип риска. это мечта Казика, а не дело человека, на которого поселок надеется совсем в другом. Но пешком тоже опасно. Пешком в десятеро больше шансов дойти. Дорога уже известна. Экипированы мы куда лучше, чем год назад. Опыта тоже больше. Нет, я за традиционные пути, даже если традициям всего год отроду. Слишком много поставлено на карту. Возражения Олега не останавливали. Но за исключением Сергеева, который в первые же дни подсчитал объем шара и мощность горелки, и пришел к выводу, что шар может полететь, остальные надеялись, даже были убеждены, что из-затеи с шаром ничего не получится. Дик, как и раньше. Не завидовал Олегу. Ему было достаточно собственного превосходства в тех областях жизни, в которых он был непобедим. Он бы сам полетел на шаре, но не к кораблю, а в другую сторону, к таинственным лесам и рекам, которые скрывались за холмами. Там были его победы и испытания. Дик хотел увидеть мир сверху, как птицы, но об этом не считал нужным говорить. Поэтому Олег удивился, когда Дик тоже разыскал Лешку мустангов и принес оттуда целый мешок пузырей. Совсем уж неожиданно воспротивилась полету лис. Олег избегал ее, как можно избегать человека в маленьком поселке, и если лис приходила к ним, он искал предлогу уйти в мастерскую или перейти за перегородку к старому, чтобы там позаниматься, не слушая женских разговоров. Его удивляла мать. С лис Она начинала говорить, причем с искренним увлечением, о вещах неважных, пустяковых, которые явно не стоили того, чтобы их обсуждать. Ну ладно, пока они обсуждали рецепты всяких скудных блюд, соревнуясь в умении сочетать сладкие клубни с кашей или сушеными орешками, это их дело. Но они взяли за правило судить о других людях. Желая слушать эти разговоры, но не в состоянии не слушать, голоса доносились даже через перегородку, он узнал, например, что Линда плохо воспитывает рыжую Рут, потому что больше думает о том, как заполучить Сергеева. Большая Луиза недокармливает Казика, он такой бледный, а Марьяшка все дурнеет, что-то у нее неладно с метаболизмом. Это были слова матери, лис их не понимала, но сразу согласилась. Какой-то недоразвитый ребенок, 18 лет, а больше похоже на мальчишку-подростка. Олег даже закашлялся, чтобы они поняли, что он все слышит, и почему-то лис засмеялась высоким голосом, и он сразу представил себе лис только по голосу, хотя совсем не хотел о ней думать. Лис была самой толстой из молодого поколения. То есть она не была толстой, а у нее были толстые части тела. Другого слова Олег придумать не мог. Толстые грудь и толстые бедра. Лис часто смеялась, когда с ней разговаривали «Олег или Дик?». И однажды Олег перехватил взгляд Дика, который глядел на лис, как на добычу на охоте. Как-то, когда лис ушла, а Олег, вернувшись от старого, стал укладываться спать, мать спросила, не пора ли подумать о семье. Олег даже не понял, в каком смысле. «Жениться», — сказала мать. Олег засмеялся. Он спросил, «Уж не на лис ли?» «Жизнь продолжается», — сказала мать, «даже в такой дикой обстановке». «Смотри, упустишь девушку. Уйдет она к дику». «Считай, ему повезло», — ответил Олег. «У тебя нет выбора. Я улечу на землю и там решу все свои проблемы». «Дурак», — сказала мать в сердцах, — Ты кончишь тем, что влюбишься в заморыша. Марьяна хоть не дура, Олег отвернулся к стене.